Генерал в ожидании телефонного звонка. С раздражением генерал Валбомира Мурейра отбрасывает газету и смотрит на часы. Он поднимается с кресла качалки, проходит через сад к двери гостиной и убеждается в строптивости дочери. Как он и думал, Сесилия опять занимает телефон болтовнёй с тем типом. Проклятый дантист. Словно и без него мало неприятностей. Ой, не говори! девушка кокетливо смеется. Все селия. Генеральский окрик прерывает смех. Закрыв рукою телефонную трубку, непослушная дочь умоляет. Только минутку, папа, положи трубку немедленно. Сию секунду, папа. Уважаемый Саденсон обещал позвонить, как только переговорит с доктором Феликсом Линьяресом, и получит необходимое согласие. Встреча была назначена до завтрака в архиепископстве, где плодовитый автор романов на темы Ветхого Завета выполняет некоторые медицинские обязанности и занимается делами, касающимися Литературной Академии Рио-де-Жанейро, которую он возглавляет, будучи переизбранным в пятый раз и единогласно. За утренним кофе... Генерал запретил пользоваться телефоном после 10 часов утра. Жена и дочь имеют обыкновение часами болтать по телефону. Дона Консейсан жалуясь на дороговизну жизни, Сесилия увлекаясь объяснениями в любви. Поклонник литературной деятельности генерала, в особенности его кампании за чистоту родного языка, Клаудинор Сабенса, составитель антологии португало-бразильской литературы, сборника произведений писателей Рио-де-Жанейро и двух дидактических книг по грамматике для первого, и второго и третьего курсов с явным успехом осуществляет полезную работу по обольщению коллег-академиков. Обстановка складывалась в пользу генерала, в частности потому, что другой претендент, Франциско Ладера был обязан славой не столько спорной ценности своих парнасских сонетов, сколько языку, подобному змеиному жалу. Безжалостно обливая грязью коллег в джунглях суп-литературы, он все же претендовал на то, чтобы быть избранным, да еще вербовал самой невинной физиономией голоса. Но окончательное слово оставалось за президентом. Доктор Феликс Линьярес, как врач, пользовался большим престижем среди богатой и влиятельной клиентуры. Это гарантирует субсидии, льготы и ассигнования, которые облегчают существование людям из его компании, обеспечивая и ему самому, помимо участия в заседаниях, место в государственном аппарате, издание, правда, с всегдашними задержками, однако бесплатно, журнала, брошюр и даже книг академиков, правительственной типографии, как, например, сборника Клаудинора Сабенсы. Мы уже не говорим о двух государственных служащих, предоставленных в его распоряжение, посыльного и секретарши, собирающейся замуж хорошенькой и очень дельной. Для людей, занимающих мелкие административные должности, представляются вожделенными вакансии в Литературной Академии Рио-де-Жанейро, с ограниченной пределами штата бессмертностью и все же не менее желанной. Нервозность и раздражительность генерала были результатом сложившейся обстановки неустойчивости и неуверенности. Помимо того, что Франциско Ладейра был весьма ядовитым и скверным поэтом, он еще выказывал себя осведомленным человеком, говорил ужасные вещи о многих, Однако ни разу не открыл рта, чтобы покритиковать библейские персонажи доктора Линьяреса, столь заслуживающего того позиция, которая наверняка устраивает президента. Чувствуя зависимость от тайных сговоров и сделок, генерал нервничает. Телефонный аппарат наконец-то свободен. Он ожидает звонка в кресле качалки под сенью деревьев. В начале 1937 года он чуть было не стал кандидатом. Тот же преданный Сабенса уже начал действовать, но помешали более высокие политико-военные интересы, которые полностью завладели временем и планами генерала. Он принял такое активное участие в избирательной кампании Армандо Салиса де Оливейры, кандидата на пост президента республики, занимался всеми связанными с этим событием делами с таким рвением, что пресса неоднократно упоминала его в качестве будущего военного министра в случае победы оппозиционного кандидата. Армандо Сальс де Оливейра, буржуазный политический деятель, бывший губернатор штата Сан-Пауло, был выдвинут в 1937 году кандидатом на пост президента после государственного переворота, совершенного Жетулию Варгасом в ноябре этого же года, был арестован, по освобождении эмигрировал из Бразилии. Дона Консейсон, одолеваемая призрачной надеждой, в течение нескольких месяцев упивала с престижем, который дарила ей эта блестящая перспектива. Увы, очень недолго так как в результате государственного переворота была установлена диктатура нового государства. Были распущены парламент и политические партии, отменены выборы, и в результате генерал Валдомиро Морейро переместился с поста будущего министра в оплачиваемый запас, обрядился в традиционную пижаму и навсегда вернулся к мирной деятельности на поприще литературы. Его подпись стала появляться по еженедельной колонкой в защиту португальского языка, публикуемой газетой «Корейро do Rio, которая была запрещена в период кампании Армандо Салиса. Закончил он составление третьего очередного тома «Истории из истории Бразилии», содержавшего рассказы о военных подвигах. Издание его совпало с открытием вакансии литературной академии Рио-де-Жанейро, и заставила друга Сабенсу снова начать действовать с надеждами на успех, если бы все зависело только от академиков. Назначенная на это утро встреча руководителя выборами с президентом Линьяросом должна была решить судьбу честолюбивого кандидата «Победа или поражение». Звон церковного колокола возвестил час полудня, конец утра. Почему Сабенсу не позвонил? Простая отсрочка встречи или... Как знать? Осторожный Линьярес мог принять решение и в пользу Франциско Ладеры, чтобы спастись от эпиграммы насмешек. Генерал боится за свое сердце, кардиолог рекомендовал ему избегать сильных волнений. Ему показалось, что звонит телефон, и он едва удержался, чтобы не побежать. Дона Консейсон объявила с порога гостиной. «Себя к телефону, Морейра!» Она всегда обращалась к мужу по фамилии, с уважением и преданностью. Назвал себя академиком. «Это Сабенса я знаю. Он уже был на ногах». «Нет, не он. Не Сабенса. Тогда кто же?» Говорит, что доктор Родриго Инасио Филио из Бразильской академии хочет, чтобы ты назначил час, когда сможешь принять делегацию академиков. Генерал Валдомиро Морейра колеблется, он обеспокоен. Должно быть это розыгрыш, шутка коварного ладеры, любящего выходки дурного вкуса. Человек ждет Морейра. Розыгрыш, наверняка. С замкнутым лицом. Генерал подходит к телефону. «Ну, если розыгрыш, то пусть этот развратник Ладейра побережется. Он дорого за это заплатит. Нельзя безнаказанно смехаться над генералом, даже если он в отставке и отстранен от политической жизни».